Август 4. Итак, утверждая, мир мой в днях ваших, дойдете до дня моего. Сказано совершенно верно, они променяли небо на землю. И каждый меняет его, кто миру земному дозволяет в сознании звучать сильнее и громче небесного мира. Под миром небесным поймем мир действительно сущ. То, чего люди еще не постигли, и что предстоит им узнать и постичь, бесконечно шире и больше того, что они уже знают, ибо имя, постигаемому человеком, беспредельность. Мир мой есть часть океана беспредельности космической мысли, и мыслью, касаясь меня, вообще не этом касается ко мне устремленная мысль океана. Жить в вечном — значит жить в океане космической мысли, которая уже существовала прежде начала времен. Но между сознанием человека и действительно сущим стоит майя, отвлекая сознание от единой реальности. Иллюзии майи надо преодолеть. Во многие одеяния облекает она свои формы, лишь бы увести дух от узкой тропы, ведущий в жизнь, и когда человек находит эту тропу и вступает на нее, прильчение майи усиливается особенно ярко. Драконами порога называем чудовищ, стерегущий вход на тропу жизни. Эти фантомы, являясь творениями ума человека, поддерживаемые, усиливаемые и раздуваемые всеми приспешниками и тьмы, яро охраняют подступы к вратам света. Вся тьма обрушивается на дерзновенного, осмелившегося к ним подойти, и даже преодолевшего тьму и вступившего на тропу жизни не оставляет она. Она сторожит по сторонам от тропы. И стоит свернуть с нее в сторону, хотя бы на шаг, где раскинуты тонко и хитро сплетенные тенета, как сознание тотчас запутывается в них. Потому столько отступающих и отступивших, и столько недоходящих. Я есть путь, истина и жизнь, и идти можно лишь мною. Меня, признавая и в сердце приняв, можно смело идти по узкой тропе жизни. Конечно, испытание не замедлит, конечно, нелегок путь жизни, но ручательство за победу даю, если со мной. И как бы ни защрялись тьма и служители ее в своих выдумках, дерзающий в духе со мною все же идет. Хотя и кажется ему временами, что оставлен один, что напрасны борьба и усилия, и что тьма побеждает». Но тот, кто решил бесповоротно свой путь до конца, говорит Майе, отступи, и вновь побеждает, рассеивая временный мрак и разгоняя чудовищные фантомы сгустившейся тьмы. Идти до конца, несмотря ни на что, вопреки очевидности ярой мото, девиз, английский, преодолевающего в самом себе ветхого человека. И сказано правильно было, что по пути нельзя идти, путем надо стать. Этот путь становления заключается в слиянии сознаний моего и идущего за мною. Так и идем слитые сердцем к огненной цели своей. Вот почему наиважнейшим на этом пути будет осознание учителя в сердце и наполнение сердца владыкой. Ибо вместе, когда ничто, никакие чудовища мрака не страшны, тогда и ничто не может остановить. Малодушие неприличествует идущему со мной, малодушный всегда отступает. Никакие уловки сознания, никакие измышления, никакие слова и обстоятельства не могут оправдать отступника, оставившего путь жизни». От меня отвратившийся тупо от света себя отвращает и пресекает свой путь, когда крепко и яростно со мною отступлений нет. Прола и сознание за отход не примите, неизбежно они, и вызываются ритмом. Запомните крепко слова все а с вами во все дни до скончания века, владыки слова неизменные» на все времена.